Глава восьмая. Он все-таки это сделал. В обед, когда в столовой собралось больше всего народу, Дрейв вывел меня в центр и заявил, что я теперь его девушка. Ну и добавил, что все недовольные будут иметь дело лично с ним. После чего в поднявшемся гвалте под изумленными, растерянными, ничего не понимающими взглядами мы прошли к свободному столику и принялись за еду дрейф а что мы будем делать в те дни, когда у меня пары заканчиваются раньше, чем у тебя?» Я попыталась сосредоточиться на вопросе, чтобы меньше обращать внимание на устроенный нами переполох. А то под всеми этими взглядами кусок в горло не лезет. «Да, я изучил твое расписание. Три раза в неделю у тебя пары заканчиваются раньше, чем у меня. Все-таки первый курс, но я уже все продумал. В такие дни попрошу твою соседку и ее подруг ходить вместе с тобой». Думаю, они не откажутся. Вам ведь и есть о чём поговорить? Или о ком? Дракон хитро подмигнул, явно намекая на себя. Вот ведь засада. В том, что девчонки не откажутся меня сопровождать, не сомневаюсь. В крайнем случае, если вздумают воспротивиться, Дрейв приложит всё своё обаяние и убедит. Но мне нужно быть одной. Хотя бы временами. Хотя бы в те моменты, когда иду в библиотеку. Как при них искать ответы на подозрительные вопросы? потому что один вопрос должен быть известен всем, а другой и рядом мелькать не должен, чтобы никто не вздумал сравнивать меня с фениксами. Все-таки решилась. Мне нужно в библиотеку. Да, припоминаю. Ты рассказывала, что вчера направлялась туда. Девчонкам будет скучно идти со мной в библиотеку. С чего бы? Вы студентки академии. Это абсолютно естественное занятие для всех студентов. Ходить в библиотеку. «Они тебе не откажут, сопроводят, куда пожелаешь». «Почему ты так в этом уверен?» «Марина!» Дрейв самодовольно улыбнулся. «Ты, девушка принца, сама еще даже не подозреваешь, как сильно это повлияет на твой статус и на желание остальных сблизиться с тобой. Но!» Он внезапно посерьезнел. «Будь внимательна!» «Если к тебе начнут подлизываться те, кто раньше относился с пренебрежением, учитывай, что это лишь из-за твоего нового статуса. Рекомендую неторопливо и вдумчиво подходить к выбору новых друзей. Дрейв, познакомишь нас со своей девушкой?» К нам подошли двое. Те самые драконы, которых я чаще всего видела в компании Дрейва. В одном с изумлением узнала его старшего брата, Джаара. Ну а второй... «Ледяной». И логика подсказывает, что он вполне может оказаться принцем ледяных драконов. Да, конечно. Майрана Эйри, первокурсница, моя девушка, как вы уже слышали. Трудно было не услышать, хмыкнул Джар. Ты вопил на всю столовую. Усмехнулся ледяной. Майрана, знакомься, продолжал Дрейв с невозмутимой улыбкой. Мой старший брат, кронпринц Джар. Дрейв указал на дракона, чем-то неуловимо на него похожего. Может быть, идеальными, словно выточенными рукой мастера чертами. И цветом волос, таких же ярко-красных. Вот только глаза у джара не голубые, золотистые, как положено огненным драконам. «А это Элайт, принц Льдиана», — он подтвердил мои догадки. «Ледяной принц оказался ледяным». Белые волосы, льдисто-голубые глаза и светлая кожа буквально источали холод. Но это чувствовалось как-то инстинктивно, что ли. На самом деле Лайт смотрел на меня с интересом и весело улыбался. Странный контраст, который вгоняет в ступор. Как, впрочем, и факт знакомства. «Значит, первокурсница, что расскажешь о себе? Откуда ты? Из какого рода?» Принялся любопытствовать джар «Ого! Да это же та самая драконица, при виде которой наш дрейв впечатался в башню!» Оживился Элайт. «Помните?» На лице крон принца отразилось еще больше интереса. «Тихо, тихо, не все сразу!» «Марина смущается!» «Марина?» «Майрана!» «Майрана! Можете звать мою девушку Майраной!» В общем, завтрак выдался сумбурным, а в какой-то момент еда все-таки перестала в меня запихиваться. Я отвечала на вопросы, где-то придумывая, где-то вставляя что-нибудь о себе настоящее. Но в основном, конечно, пользовалась легендой, составленной Аяром. Из-за необходимости врать на, казалось бы, искренний интерес, чувство неловкости росло. Дрейф растолковал мое поведение по-своему и поспешил увезти из столовой, заверив брата и друга, что у них еще будет возможность пообщаться со мной. «Ты как, жива?» — улыбнулся он, провожая меня на очередную пару. «Жива!» но в шоке от такого количества внимания. «То ли ещё будет? Ты ж теперь девушка принца!» Усмехнулся Дрейв самодовольно, притягивая меня за талию к себе. Я опустила взгляд на его руку, приподняла бровь. Дрейв тут же убрал наглую конечность и даже извинился. «Прости, забылся». Интерес одногруппников возрос до небес. Даже парни подходили ко мне и пытались познакомиться. Впрочем, делали это не сильно навязчиво. Наверное, все-таки опасались, что Дрейв может быть недоволен, узнай он о повышенном внимании со стороны потенциальных соперников. Но, кажется, соперничать с принцем никто не собирался. Со мной просто хотели поближе познакомиться, получше узнать. И даже приглашали на пару вечеринок, планировавшихся в академии на следующей неделе. Девчонки тем более забрасывали вопросами. В основном их, конечно, интересовало, когда это я успела, если недавнее свидание сорвалось. Только Найра посматривала мрачно и старалась держаться подальше. Я тоже не стремилась к общению с ней. Нет, я не забыла, что хотела расспросить Дрейва о войне и в особенности об Игрое, но не решилась, когда мы говорили о чувствах и возможных отношениях. Расспрошу сегодня. И если удастся узнать что-нибудь важное, что утешит Найру, тогда подойду к ней и расскажу. Ну а пока стоит все же попытаться добраться до библиотеки. Уж очень много серьезных вопросов накопилось. Поскольку сегодня как раз тот день, когда пары у меня заканчиваются раньше, чем у Дрейва, первой мыслью было улизнуть от девчонок и добраться до библиотеки самостоятельно. Однако воспоминания о нападении во дворе и подставе в коридорах академии отрезвили. У Дрейва слишком много поклонниц. И нет никакой гарантии, что все они разом примут единое решение не трогать меня после обеденного объявления. А значит, лучше пока не рисковать. Помощь пришла неожиданно. Нам задали подготовить реферат. А когда задают рефераты, все студенты ходят в библиотеку. Так что, как только закончилась последняя на сегодня пара, я сказала. Хочу сходить в библиотеку, чтобы не откладывать. Да, придется ускориться. И собрать информацию по реферату тоже. А не только по тем темам, которые меня интересуют. Майрана! Ну что ты? Это так скучно. Следующая пара по географии у нас только через неделю да торопиться?» — законючила Анита. «А сейчас есть дела куда интереснее», — согласилась миражель «И погода такая хорошая. Мы можем прогуляться, поговорить о мужчинах». «Ну ладно, я не настаиваю». На этом моменте драконицы облегчённо вздохнули. Я продолжила. «Идите во двор, а я сама схожу в библиотеку. Вы не обязаны меня сопровождать». Подтверждая слово делом, я зашагала по направлению к библиотеке. Драконицы припустили за мной. «Обязаны!» — Дрейв попросил. «Разве мы могли отказать?» Он сказал, что было еще одно нападение. «Что стряслось? Неужели отвергнутые бывшие никак не могут угомониться?» Вопросы посыпались со всех сторон. «Я не стала скрывать», — рассказала о вчерашней подставе. И о том, что лишь чудом удалось избежать разбирательства. Девчонки тут же принялись гадать, кто эта драконица, решившаяся на такую подставу. «Ну и насколько мне теперь опасно покидать комнату общежития?» «С нами? Не опасно!» – заверила Анита. «Пока всё не уляжется, будем честно за тобой присматривать и везде сопровождать. Даже в библиотеку!» Так и дошли до библиотеки все вместе. Зато там разделились, потому что каждая получила свою тему для реферата. И темы эти настолько разнились, что искали мы информацию на нескольких стеллажах. Правда, мне предстояло незаметно ускользнуть ещё дальше». Быстренько нахватав парочку, на мой взгляд, подходящих книг, я оставила их на столе, улучив подходящий момент, поспешила к соседней секции, а потом через пару поворотов устремилась к книгам, которые должны помочь в моих изысканиях. Об истинных парах я нашла и прихватила с собой. А вот о «Фениксах» — ничего. Всю библиотеку обыскать не успела, но подозреваю, что займет это слишком много времени. Чтобы ускорить процесс, рискнула обратиться к библиотекарше. Уже она не станет ко мне присматриваться и что-то там сравнивать. Книги о Фениксах, седьмая секция, стеллаж А-45. Все, что есть о них, это исторические упоминания. Все собрано именно там. Благодарю. Ну все, кажется, задача выполнена. А пока драконицы листали выбранные книги и обсуждали заданные для рефератов темы, по пути делая заметки или даже начиная писать начисто, ответственная Виана даром времени не теряла. Я не удержалась, заглянула в книгу об истинных парах. На меня все равно сейчас никто не смотрит. А реферат? Похоже, буду писать ночью, уже после встречи с Дрейвом. Ну ничего, ночные занятия — типичное состояние студента. Я к этому привыкла. Итак, истинные пары. А ведь и правда, информация очень похожа на то, что обычно выдумывают авторы романтического фэнтези у нас на Земле. Только здесь это самая настоящая реальность. У каждого дракона есть истинная пара. Единственная во всем мире, предназначенная только ему. Встречая свою драконицу, ну или дракона, если речь идет о девушке, это чувствуешь сразу, по запаху, потому как колотится сердце и отзывается каждая клеточка тела, пронизанная восторгом. Истинная пара – это инстинкт, биология и, вместе с тем, величайший дар богов. В первую очередь, конечно, срабатывают именно инстинкты. Дракон хочет всегда быть со своей истинной парой, оберегать ее, давать ей самое лучшее, заботиться, делать счастливой. Ну и сексуальное влечение имеется, куда ж без него. Потом уже постепенно развивается любовь. И тоже, если верить книге, самая сильная из всех доступных дракону чувств. Истинная пара – это не приговор, но обещание, что именно с ней дракон сможет обрести настоящее счастье, несравнимое с чувствами к другим. Однако драконы вполне могут любить и строить семью с теми, кто не является их истинными. На самом деле это случается не так часто. За всю жизнь можно ни разу не встретить свою половинку. Просто, как написано в книге, чувства будут не такими сильными и всепоглощающими. Честно говоря, при чтении фэнтези о драконах мне всегда казалось, что это обязаловка какая-то. Как будто драконы лишают выбора, кого любить, с кем хотеть проводить свою жизнь. Но автор этой элсарской книги уверяет, что нет ничего прекраснее, чем встретить свою истинную пару. А вот если говорить более прозаично, то заключение союза с истинной дает сильнейшее и талантливейшее потомство, как магически, так и физически. Я переключилась на другую книгу, уже не теоретическую, историческую, о жизнях королей и королев Даргана. И тут открылись любопытные детали. Пожалуй, не все так однозначно. Некоторые, встречая истинную пару, отказывались от нее в угоду политике. Потом жалели... Кто-то даже сходил с ума, но не желал идти на поводу инстинктов и делал иной выбор, во благо, как он считал, королевства. Особенно меня заинтересовала история Грея, некогда бывшего вторым принцем Даргана. Внезапно я узнала ответ на еще один вопрос. Уже многие сотни лет, чтобы сохранить дружественные отношения с Льдианом, королевская ветка Даргана заключает договорные браки с представителями королевского рода Льдиана. Так вот откуда у Дрейва голубые глаза. Он на самом деле полукровка. Только непонятно в этом случае, почему у двух родных братьев столь разное наследие. Один – чистокровный огненный дракон, а второй – наполовину ледяной. Пожалуй, нужно будет раздобыть еще литературу по биологии драконов. Но, честно говоря, первая мысль неутешительная. Что если у драконов может быть несколько жен? Я ведь даже не задумывалась об этом. А потому ни разу не спрашивала. Но догадка безрадостная. Так вот, по договору Грей должен был взять в жены ледяную драконицу. Однако за несколько месяцев до запланированной свадьбы встретил свою истинную. Дракон был счастлив, но голову не потерял. В итоге с истинной счастливо погулял, даже детишек сделал, лишенных прав на престол, потому как родились они от любовницы. В положенный срок взял в жены ледяную драконицу, а свою истинную оставил при дворе в качестве своей первой и единственной фаворитки. Были и другие истории, когда принцы нарушали все свои договоренности и брали в жены истинных. И в этом случае их никто не осуждал, ни родители, ни общество. Потому что союз с истинной парой священен, считается, будто сами боги дают эту пару. Так что если у дракона есть планы заключить политический брак, но он вовремя встречает истинную, то это вполне может стать основанием для отказа от договоренностей. Потому что так решили боги, а богам виднее, как будет лучше и для самих драконов, и для судьбы целых королевств. В общем, ситуация неоднозначная. Каждый дракон по-своему относится к истинной паре. Кто-то нарушает договоренности, кто-то нет. Наверное, у аристократов и безродных драконов с этим проще. Но представители королевских родов несут на себе слишком много ответственности. А еще меня тронула история одного дракона, который всю жизнь жил ради Даргана. Стал королем, ввел много полезных для народа законов. Женился без любви, но жену уважал и ценил. Уже на закате своей жизни, когда трон занял его старший сын, а жена была мертва два десятка лет, встретил свою истинную. Свободный от всех обязательств, он в полной мере отдался новым чувствам. Это был самый счастливый период в жизни дракона. Девчонки снова подняли тему о прогулке, так что я закрыла книгу и предпочла отложить оставшиеся чтение до вечера. Ну или до завтра. Хотя, может, реферат отложить на завтрашнюю ночь? Вот и как теперь учиться, если Дрейв претендует почти на всё моё вечернее время? Пожалуй, нужно будет решить этот вопрос. Например, сказать, что если мы будем так часто встречаться, то я буду делать домашнее задание прямо при нём. Ну а свои книги читать, мир изучать — это уже по ночам, в одиночестве, чтобы никто не узнал о странном интересе. Так что я согласилась на прогулку и даже немного поотвечала на вопросы о наших с Дрейвом отношениях. Без особых подробностей, конечно же. Сказала, что впечатлилась его ухаживаниями, решила узнать дракона получше. Ну а как дальше пойдет, время покажет. На встрече с Дрейвом мы начали с магией. Я по-прежнему боялась спалить шикарную комнату, но дракон снова уверил меня, что сможет сдержать любой всплеск магии. По крайней мере, первокурсницу, едва пробудившую магию, он серьезной угрозой для роскошных интерьеров явно не считает. Сегодня получилось чуточку лучше. Я смогла поднять все четыре огонька и какое-то время управляла ими одновременно. А потом пыталась создать столб пламени 2 метра высотой, и это тоже получилось. Дрейв сам меня остановил, предложив сильно не усердствовать. Зато пообещал, что с завтрашнего дня будем заниматься уже не в его комнате. «Я думаю, можно перейти к более серьезным тренировкам. Займем одно из тренировочных полей для старшекурсников. Тебе нужен масштаб. Подозреваю, ты все-таки сдерживаешься, боишься разгромить мою комнату». Полнейшей неожиданностью стала еда, которую нам принесли прямо в комнату. «Из столовой можно заказывать? Или это дозволяется только принцам?» «Даже принцам не дозволяется заказывать из столовой». Дрейв обернулся ко мне, сияя улыбкой. В обеих руках он держал гигантские сумки. «Я заказал еду из столичного ресторана. Решил порадовать тебя. Ты ведь жила далеко от столицы. Подозреваю, ты никогда еще не ела такой вкуснятины». «А что там?» «Показывай», — заинтересовалась я. Еда и правда оказалась очень вкусной. Пару раз я бывала у нас в земных ресторанах, не очень дорогих, когда одногруппники звали большими компаниями отпраздновать день рождения. Меня смущало есть за чужой счет, пусть даже это были очень обеспеченные одногруппники. В общем, много я не заказывала, но кое-что пробовала. И все-таки еда, которую заказал Дрейв, не шла ни в какое сравнение со всем, что я пробовала до этого. «Пожалуй, Аяр неплохо составил для меня легенду. Вся моя жизнь, проведенная в экономии и погружении в учебу, вполне неплохо соотносилась с жизнью выдуманной Майраны Эйри, до сих пор не покидавшей замок рядом с маленьким провинциальным городком». «Это великолепно!» — призналась я. «Дрейв, спасибо огромное! Это был самый роскошный и дорогой ресторан столицы. Пожалуй, не самый!» По сервису, роскоши и стоимости точно не самый. Но вкус этих изысканных блюд самый лучший в столице. Я тебе верю. Это восторг. Чуть позже, вдоволь насладившись вкуснейшими блюдами, я решилась поднять волнующую тему. дрейв у меня в группе есть драконица из Игроя. Ты слышал, что город недавно захватили черные драконы? Принц помрачнел. Слышал. «В Академии есть студенты из Игроя, поэтому со вчера настроение среди студентов не самое радужное». М «Как думаешь, эти студенты могут как-нибудь выяснить, что с их родственниками?» «Те, у кого есть кристаллы связи, выяснили уже. Связались с родными. Связь никто не блокировал, в городе все более-менее спокойно. Хотя, о чем это я? Черные драконы наведут свои порядки». Дрейв нахмурился. Последняя фраза прозвучала с ненавистью. Но в первую очередь меня зацепило кое-что другое. Кристаллы связи! Значит, теоретически я могу выпросить у Аяра один такой себе, чтобы... ну, чтобы связываться с ним. Хотя неловко как-то. Он и без того многое для меня сделал. И мне не хотелось бы висеть у него на шее, свесив ножки, и конючить всякие местные штучки, помимо тех, которыми он уже меня обеспечил. «Если твоя одногруппница не в курсе, значит, в их семье нет кристаллов связи. А можно попросить кого-нибудь, чтобы сходил к ним, проверил, связаться через другого студента?» Дрейв задумался. «Да, пожалуй, можно. Я полагаю, что многие сейчас забились в свои дома, сидят там безвылазно боятся, Но, как я уже сказал, в ближайшие дни там будет довольно спокойно, пока силы тьмы не подтянулись в полной мере». Возможно, кто-то согласится проведать родных твоей одногруппницы Вот что. Узнай завтра адрес. А я поспрашиваю через знакомых, кто готов решиться. Если их будет несколько, на разведку сходят те, кто ближе живет». «Спасибо, Дрейв. Ты не представляешь, насколько это ценно для меня». «Может быть, представляю». Он усмехнулся. «Это твоя просьба, и я готов ее выполнить. Ты ведь моя девушка?» Поймав мой прищуренный взгляд, поправился. Ну или почти, моя девушка. — Как думаешь, там и в игре теперь будет очень страшно? Спросила тихо, немного поникнув. Мысль о захватчиках на самом деле вызывала грусть и волнение. Но, признаюсь, мне хотелось вытянуть побольше подробностей, не вызвав при этом подозрений. — Как всегда. Дрейв повел плечами. Говорил все еще мрачно, да и глаза дракона выдавали эмоции. — Как на всех захваченных ими землях. Улицы, кишащие темными тварями, дымка, затмевающая солнце, и беспрекословное подчинение черным драконам. «Что им нужно?» — не выдержала я, содрогнувшись от представленной картины. Учитывая, что еще недавно они захватывали только людей, а теперь и до Даргана дошли, есть подозрение, что Аркар жаждет власти над всем Элсаром. После Даргана, вероятно, правитель Аркара планирует захватить Эльдиан, но не доберется. «Еще огненными драконами поддавятся», — зло заявил Дрейв. «А как насчет объединения огненных и ледяных драконов?» Осторожно заметила я, припоминая прогноз Аяра. А чтобы это не звучало слишком умно, добавила пылка. Чтобы быстрее и жертв было меньше, чтобы не повторилось, как с игроем. Дрейв взглянул на меня с удивленным интересом. «Переговоры ведутся?» — он кивнул. Отец предложил ледяным объединиться против Аркара. Ого, похоже, мы подняли тему, о которой широкой общественности пока неизвестно. И уточнила тихонько. Есть хорошие шансы на то, что мы объединим наши силы. Но почему это не стопроцентные шансы? Так же на самом деле будет лучше. И крови меньше, и быстрее все это закончится. Хороший вопрос, но на самом деле ледяна... Льдиан... Очень закрытое королевство контактирует только с Дарганом, и то нечасто. Чтобы начать хоть как-то контактировать с ними, наши предки когда-то приняли решение обмениваться кровью. Ты знаешь, огненные драконы берут в жены ледяных драконец, и наоборот. Я тому подтверждение. Да-да, надо бы проверить информацию о многоженстве. Хотя, во мне только четверть ледяной крови. Неважно. Дрейв мотнул головой. Так вот, эти ледяные предпочитают отсиживаться в своих горах, ни во что не ввязываться. Ты не сомневайся, мы начали переговоры не потому, что не уверены в своих силах. Но ты верно заметила, так будет быстрее. Отец решил, что ситуация уж слишком напрягающая. Пора показать черным драконам их место и подправить границы Аркара до изначальных. Это проще и быстрее будет сделать с помощью ледяных драконов. И вдруг тепло улыбнулся. «Ты такая умница, такая сообразительная у меня». Принц коснулся моей щеки тыльной стороной ладони, нежно погладил. Я ощутила, как к коже хлынул жар. «Ого!» — воскликнул Дрейв, накрывая нас огненным куполом. Я не сразу поняла, что происходит. А когда принц отвел меня к зеркалу, увидела на щеках язычки пламени. Ну и на ладонях заодно. Похоже, на практике меня отправят в группу тех, кто плохо контролирует огонь. И мне срочно нужно почитать о магии фениксов. Почему, когда я летела в кусты или прыгала из окна первого этажа, никакой огонь не пробудился? А как я в компании с Дрейвом, так и полыхаю. Может, он мне нравится? Если это, конечно, каким-нибудь образом взаимосвязано. До книги я добралась только к вечеру. И, увы, о магии ничего почти не нашла. Это оказалась больше историческая книга. Но поскольку выбирать в академической библиотеке больше было не из чего, пришлось читать её. К концу книги нашла всего несколько упоминаний о фениксах. С трудом уже соображая к середине ночи, попыталась уложить в голове весьма скудную информацию. Когда-то в этом мире жила третья раса — фениксы. Но из-за войны, причём конкретики здесь не было, как будто драконы стыдились сего факта, 250 лет назад фениксы полностью вымерли. Тут я задумалась. А каким образом появилась я восемнадцатилетняя? Кажется, Айар упоминал, что одна из семей сбежала из Элсара. Выходит, я их потомок? Но мне восемнадцать. Как я могла появиться, если двести пятьдесят лет назад сбежала только одна семья? Или с ними были еще другие фениксы, то есть целая группа набралась? Надо бы уточнить подробнее. Жаль, Кристалла связи нет. Или хорошо? А то достала бы Айара, постоянно названивая ему. Еще и по ночам. В общем, больше ничего стоящего я не нашла. К тому моменту, когда начала отключаться, осталось не больше третьей книги, но, подозреваю, и она не порадует подробностями. Придется добывать информацию другими способами. Последующие дни прошли на удивление спокойно. Нападения прекратились, Дрейв выполнил обещание, так что Найра смогла связаться с родными через тех драконов, у кого есть кристаллы связи. Оказалось, что семья Найры жива, а вот обстановка в игрое оставляет желать лучшего. С каждым днём там появляется всё больше чёрных драконов, на каждом шагу используется магия тьмы. А ещё по улицам начинают рыскать странные твари. Все драконы говорили об этих тварях с ненавистью, так что я в очередной раз затащила девчонок в библиотеку, чтобы разобраться в этом вопросе. И ведь нашла? Это вам не позорная глава о фениксах в истории. О черных драконах говорить не стесняются, но недолюбливают, потому что их магия отличается от огненной или ледяной, и даже от той, которой обладают люди в Элсаре. Если верить одной из просмотренных книг, раньше черных драконов было мало, и королевство у них было небольшое. Но все изменилось спустя пару десятков лет после исчезновения последнего Феникса. Какой-то перекос в магии пошел. Тут мне пришлось сбегать за еще одной книгой, чтобы разобраться в магической теории получше. Вроде как вся магия исходит от природы. Огонь от солнца, лед, отсковывающих землю снегов, а тьма, как нечто обратное солнцу, отсутствие света и тепла, холодное дыхание ночи. Вот и получается, что когда часть огня покинула мир вместе с фениксами, ее противоположность, тьма, стала сильнее. Странно, что этого не произошло с ледяными драконами, но уж как есть. Может, противоположность огненных драконов – ледяные, и те, и те остались на месте. А противоположность фениксов – черные драконы. Вот они и стали сильнее. Всего за несколько десятков лет все жившие в то время черные драконы обрели могущество. У них чаще стали рождаться дети, которые росли быстро и также быстро набирали сил. Но это еще не все. Магия тьмы породила иных созданий, не драконов, монстров. Жаждущие крови, вечно голодные, яростные охотники стали рождаться во тьме. Подчиняются они только черным драконам, ибо большей части принадлежат правителю Аркара. Тут используют их как неукротимую боевую силу в помощи подчиненным драконам. Больше в книге об этом ничего не говорилось. О периоде войны с Аркаром я литературы не нашла. Может, это совсем свежая история, еще не написанная. Ну или в Академии просто нет настолько свежих книг. Если представить, картина вырисовывается ужасающая. Аркар завоевывает территории, и они изменяются до неузнаваемости. Теперь больше понятны слова Дрейва о дымке, заслоняющей солнце. Если тьма — противоположность солнца, значит, она вполне может заслонять солнечный свет и погружать землю в сумеречную темноту. Да и полчища монстров приходят вместе с черными драконами. Может быть, помогают устанавливать нужные им порядки. Или бесчинствуют на улицах, выискивая жертвы среди неосторожных драконов. Но это единственное, что омрачило последние дни учебной недели. В остальном все складывалось очень здорово. В группе со мной охотно заговаривали, интересовались моим мнением на самые разные темы. Даже наира стала по-другому смотреть. Сама ко мне не подходила, но дружелюбно поддерживала общение, когда я с ней заговаривала. По вечерам мы с Дрейвом встречались, занимались магией, причем на тренировочных полях, где у меня получалось все лучше и лучше. А еще мы ели вкусную еду и много разговаривали. Кажется, потихоньку я начала проникаться к нему симпатией и привыкать к совместным вечерам. Если что-то изменится, чувствую, мне будет уже не хватать этого огненного дракона. С ним весело, интересно и непринужденно, пока Дрейв не начинает как-то подозрительно посматривать на мои губы. «Ну, то есть я знаю, зачем он бросает взгляды на мои губы». Только как подумаю о поцелуях, так щёки начинают полыхать в самом прямом смысле. Но странное чувство. Двоякое. Не уверена, что хочу переводить наши отношения из дружеских в романтические. На практических занятиях, кстати, тоже стало лучше. Но преподаватель не спешил переводить меня в другую группу. Только времени больше уделял и чаще давал рекомендации которые, впрочем, срабатывали через раз, и я никак не могла понять, в чем дело. Казалось, магия подчиняется мне хаотично. То мне удается создавать желаемые формы и направлять их нужным образом, то из меня летят фейерверки, то как будто затычку вставили. И ни в какую не отзывается. Я начала подозревать, что между обучением дракона и феникса может быть некоторая разница, но узнать по-прежнему было негде. Я так и не придумала, каким образом связаться с Аяром. Мысль попробовать выйти в окно в надежде, что Аяр тут же явится меня спасать и вовремя подхватит, отмела сразу. Я не настолько решительна. А вдруг дракон окажется занят в этот момент? Мало ли, вдруг спину в душу намыливает. Чуть-чуть задержится, и всё, со скреба обученного феникса с каменной плитки. Потрясение всё-таки случилось. Но не то, на которое является Аяр. Хотя, как знать, может, дойдёт до того, что прилетит меня спасать. Сначала по академии пошли слухи. Тут и там, в коридорах и в столовой, раздавались разговоры о грядущих соревнованиях среди старшекурсников. Я не придала этому значения, потому как учусь на первом курсе. Потом и в нашей группе заговорили об этом. «Вот интересно будет посмотреть», — обсуждали девчонки. «Говорят, там драконы такое вытворяют. Нам первокурсникам и не снилось». Присоединились парни. «Марина, радуйся». «Я записал нас с тобой на соревнования», — заявил Дрейв во время ужина. Мы сидели у него в комнате, на этот раз прихватив еду из столовой. Как выяснилось, брать еду на вынос не возбранялось. З «Зачем?» — я поперхнулась кусочком фрукта, похожего на яблоко. В столовой делали очень вкусный десерт, заливая яблочные дольки карамелью. «Ради тебя и ради нас», — Дрейв расправил плечи. «У меня дернулась веко Заметив, что до меня не доходит, принц пояснил. «Это, как ты знаешь, парные соревнования. Участвует пара, понимаешь? Ты же не хотела, чтобы я пригласил себе в пару другую драконицу. А пропустить такое событие я никак не могу. Все-таки принц Даргана не может отсиживаться в стороне. Я должен показать наилучший результат, на какой только способен. Честно говоря, я бы не отказалась, если бы Дрейв целую толпу позвал. Пусть бы и купался во внимании драконец. Мне не жалко. «А я...» — выдавила Сипла. Несчастный кусок яблока никак не проталкивался в горло. Дрейв благодушно похлопал меня по спине. «Уверен, что я покажу лучший результат. Над этим, конечно, стоит поработать. Но не переживай. Главное, что с тобой в паре буду я. Точнее, это ты будешь в паре со мной. В общем, я все возьму на себя. Уверен, организаторы примут во внимание, что в ряды участников затесалась первокурсница». «Тебе не достанется слишком сложных и невыполнимых индивидуальных заданий. Но в основном мы будем действовать парами, а в паре я всё вытяну на себе. И я один из лучших студентов в Академии». Дрейв мне подмигнул. «Так что, уверяю, с парой тебе повезло». «Повезло с парой? Да если бы я не согласилась проводить время с Дрейвом, я бы вообще в эти соревнования не влёпалась». «Дрейв...» Я слышала сплетни. Говорят, там кошмарные задания. Даже старшекурсники калечатся. И тут до меня дошло. Да, старшекурсники получают раны, но все они драконы с прекрасной регенерацией. А я такой регенерации похвастаться не могу. Огонь совсем недавно пробудился, и то не сказать, чтобы я почувствовала какие-то изменения. Конечно, я намеренно себя не резала, чтобы сравнить, заживет быстрее, чем обычно или нет. Но уверена, что моей регенерации очень далеко до способностей дракона, обладающих вторым обликом. От этих мыслей накрыла паникой. Да от меня там живого места не оставят. Просто потому, что будут ждать от меня такой же регенерации, как у всех драконов. А потом удивятся, почему это я валяюсь окровавленной лепешкой и не спешу сращивать раздробленные кости. Все в порядке. «Я не дам тебя в обиду. Можешь на меня рассчитывать». И так легкомысленно это прозвучало, что паника внезапно начала переплавляться в злость. «Ты совсем не понимаешь, что сделал?» «Дрейв, ты записал меня на соревнование, даже не поинтересовавшись моим мнением. Я понимаю, если бы ты задал вопрос, а в ответ на отказ начал бы уговаривать, убеждать, что ничего страшного не произойдет, но нет». Ты не счел необходимым даже предупредить о своем намерении. Распорядился моей жизнью и здоровьем. Ты преувеличиваешь. Речь о жизни не идет, да и здоровью ничего не сделается. Уверяю тебя, я... Дрейв, ты не понимаешь? Я ошеломленно покачала головой, глядя в непробиваемое невозмутимое лицо дракона. Ты даже не спросил, а хочу ли я. Просто сделал. Решил за нас двоих. Решил за меня, не посчитав мое мнение хоть сколько-нибудь важным. тогда же друзья не делают. А ведь я доверилась тебе, приняла твою помощь, поверила в твои методы, проводила с тобой время, чтобы получше друг друга узнать. И внезапно такая подстава. Дрейв всмотрелся в мое лицо, нахмурился. «Я не знал, что для тебя это так важно. Обычно первокурсники жаждут участвовать в соревнованиях, но их туда не пускают». Единственный шанс для первокурсника — пройти в паре с кем-то из старших курсов. Но это случается крайне редко, так что я я даже не подозревал, что ты будешь настолько против. У меня слов нет. Он не подозревал. Все вокруг, вероятно, идиоты, жаждущие самоубийца. Ну что? Ну что первокурсник может противопоставить старшему курсу? Его там попросту размажут. Меня размажут. Благодаря Дрейву. «А он не подозревал». «Может, для начала узнаешь подробности о соревнованиях? Может, еще передумаешь? Поймешь, что все не так страшно, как болтают». «А если не передумаю?» «Мое мнение по-прежнему не учитывается». «После подачи заявки отменить ее или изменить уже нельзя. Пойми, Марина!» Дрейв внезапно вспылил. «Я принц Даргана». Я не мог пропустить соревнования, иначе не только стал бы посмешищем всей академии, но и уронил достоинство нашей семьи. Не моя идея сделать соревнования парными, но раз они именно такие, а ты моя девушка, я сделал этот выбор. Я так и не поняла, почему разозлился Дрейв, почему сейчас смотрит с таким укором, будто я во всем виновата но, читая эти эмоции в глазах дракона, ну, мой взгляд, совершенно несправедливая, я только сильнее распалялась. И этот огонь подогревал страх. Я слишком мало всего умею, чтобы соваться к старшекурсникам. А без драконьей регенерации — это настоящее самоубийство, которое принц добродушно мне обеспечил. Да, всех деталей он не знал. Но мог бы просто спросить. Повторяю еще раз, Дрейв. С чего? «Ты решил, что можешь делать выбор из-за меня тоже? Почему не соизволил со всей высоты принца Даргана просто спросить, а готова ли я подписаться на такое?» Дрейв раздраженно прищурился. «Скажи, Марина, я хоть раз относился к тебе свысока?» Честно говоря, вопрос прозвучал даже зловеще. дрейф открывается с новой стороны. Я не это имела в виду, а то, что о своем долге как принца ты подумал, но забыл подумать о моем желании или, скорее, нежелании. Я тоже повторю еще раз. У тебя не было выбора, Марина. Да, я сглупил. Подумал, что это станет для тебя прекрасным сюрпризом и даже порадует. Ошибся. С кем не бывает, но в любом случае выбора у тебя нет. Я не отступлюсь, слышишь? Ты моя девушка. А это значит, что если иду участвовать я, ты тоже идешь без вариантов. «Почему?» опешила я. «Ты мог позвать кого угодно, если бы мы только поговорили заранее. Если бы ты спросил мое мнение, я сказала, что не стану ревновать и... «Нет, Марина!» перебил принц. «Ты не понимаешь самого главного. Таковы правила Академии. Если дракон решает принять участие, то идет вместе со своей девушкой, с той драконицей, которую считает своей парой. Истинной!» Что-то странное мелькнуло в глазах Дрейва. Что-то очень похожее на взволнованный, даже испуганный огонёк. Ведь мне показалось, уж ему-то чего бояться. Нет, истинное здесь ни при чём. Имеют значение отношения. Если дракон встречается с драконицей, они идут вместе. Таковы правила. А бросать тебя ради соревнований я не собираюсь. Следовательно, мы идём вместе».